сввекла Отварена в костном бульоне охлаждена для жаркого дня, приправим укропом сдобрим и мелко порубленной мыслью о супе, что я хлебал как-то в Польше, когда всего было в обрез.